И когда разбойники остановились у стальной двери, предводитель их крикнул громким голосом «Сезам! Открой твою дверь!» И когда он произнес эти слова, дверь открылась, и предводитель вошел, а за ним разбойники, несшие на плечах мешки. Али-Баба удивился и твердо решил, что каждый мешок полон белого серебра и желтого чеканного золота. А дело действительно так и было. Ибо эти воры грабили на дорогах и делали набеги населения и города Обижая рабов Аллаха и совершив ограбление каравана или набег на какую-нибудь деревню, они всякий раз приносили добычу в это уединенное, скрытое, удаленное от глаз место. И Алибаба Баба сидел на дереве, спрятавшись, безмолвный и недвижимый, и не отводил взгляда от разбойников, наблюдая за их действиями. И, наконец, он увидел, что те... Выходит с пустыми мешками, предшествуемые предводителем. Они снова привязали мешки на спины коней, как раньше, Взнуздали коней, сели и поехали, Направляясь в ту сторону, откуда пришли. И ехали, ускоряя ход, пока не удалились и не скрылись с глаз. Али-баба от страха молчал, не шевелился и не дышал, И он лишь тогда спустился из дерева, когда они удалились и скрылись с глаз.